Глава десятая. Друзья и недруги. Далеко впереди показалось село, около которого базировался наш полк. Вскоре я обнаружил стоящие по краям лётного поля замаскированные самолёты. Сказался опыт разведчика. Сматривая стоянки самолётов, может увижу кого-либо из лётчиков или техников. Как хорошо возвращаться в родную часть! Здесь боевые друзья, со многими из них вместе приходилось летать на задания, делить опасности, бороться за победу. Счастье и беда в бою ходят рядом. С другом счастлив вдвойне, а беду делишь пополам. Хотелось поговорить с молодыми летчиками. Мне доверили их переучивать, водить в первый бой. Чувство боевой дружбы к ним переросло в отцовское отношение. Не терпелось узнать, как они... Только сейчас, возвращаясь в полк, я остро понял, чего мне не хватало во время работы на Мессершмиттах. Там не было рядом боевых друзей. А как важно для морально-психологического состояния боевого летчика, когда рядом с тобой настоящий друг. Ты чувствуешь себя увереннее, надеешься на его совет и помощь. Настоящая боевая дружба на войне – это такое душевное отношение летчиков друг к другу, которая ведет к взаимовыручке и самопожертвованию в бою. Если такая же дружба сложилась у летчика и техника, самолет безотказен в боевом вылете. Измена боевой дружбе вызывает ярость к тем, кто, спасая себя, не помог товарищу смертельной схватки с врагом. Колеса коснулись земли. Спешу зарулить свой УТ-2 на стоянку. Меня окружили летчики и техники – Улыбки, крепкие рукопожатия. Я понял, что у меня много настоящих боевых друзей. Посыпались вопросы главным образом о полетах на «Мессершмитте». Пришлось упросить отпустить, чтобы представиться командованию, доложить о возвращении в полк. О «Мессере» я пообещал рассказать подробно. Техник самолета «Чувашкин» догонял меня. «Товарищ капитан, договоритесь с командиром полка». Пусть назначит меня на ваш самолет, вы же всегда были довольны обслуживанием. Будем воевать вместе, как и раньше, пообещал я». На КП полка майор Иванов встретил меня с доброй улыбкой. «Ну вот, наконец-то вернулся, блудный сын. Кем же тебя назначить сейчас? Не разучился еще воевать, пока порхал на Мессери?» командиром первой эскадрильи вместо капитана покрышкина сейчас утвержден комоса заменять его командование дивизии не разрешит вмешался в разговор находящийся на кп штурман полка исаев я и не собираюсь на должность комосы ответил ему товарищ командир полка назначайте туда где бы я мог больше летать согласен быть старшим летчиком пойдешь с заместителем комоси он что-то часто прибаливает А эскадрилью вводят на задание командир извеньев Это Это порядок. Согласен с этой должностью? Конечно. Вот и хорошо. Вечером соберем летный состав. Ты поведешь занятие об особенностях мессершмиттов. Есть. Прошу назначить ко мне техником Чувашкина. Забирай его. Вместе с самолетом. Я тут же вышел с командного пункта. Хотелось быстрее ознакомиться со своим истребителем. На стоянке у Яка меня встретил Чувашкин. Я сообщил, что просьба его удовлетворена. Он довольно улыбнулся, стал говорить о самолете. Слушаю его и вижу, стоит у крыла девушка в синем техническом комбинезоне. «А это кто у самолета?» – спрашиваю Чувашкина. Оруженица вашего Яка. Мужчин этой специальности отправили в танковые войска, а взамен назначили девчатку». «Убрать! На моем самолете женщин не будет!» Сходу решаю. Говорю тихо, чтобы не услышала оружейница. Не хотелось обижать ее. Ваши приказания передам инженеру, но мужчины все убыли. Боюсь, как бы мы не остались вообще без оружейника!» Чувашкин развел руками. Перед ужином состоялись занятия. Начал я с тактико-технических данных мастер Подробно остановился на особенностях выполнения им ряда фигур при пилотировании. Обстоятельно рассказал, какие из них МЭС-109 делает хуже, чем Як-1 и МиГ-3. С моделями самолетов в руках показал выполнение отдельных маневров. Продемонстрировал, как лучше уйти из-под удара Мессера, подловить его. Большое внимание уделил тактике построения боевых порядков групп и ведению боя с вражескими истребителями. Летчики слушали внимательно, было много вопросов. Чувствовалось, что занятие их заинтересовало. В столовую шли вместе с Комосой. Он спросил, «Ты, Саша, не обижаешься, что меня назначили командиром в твою эскадрилью?» «Брось эти разговоры, Анатолий. Сейчас обстановка такая, что некогда делить должности. Надо драться с врагом». «Ты знаешь, меня замучила язва желудка. Мешает летать». «Ты бери в свои руки все дела в эскадрилье и смело командуй, я обижаться не буду. Людей в ней, ты лучше меня знаешь». «Хорошо, сработаемся». Рядом с нами шел Крюков, он слышал разговор. «Ты, Комоса, перестань нарушать режим питания, тогда тебя не будет и язва мучить», резко сказал он. «Не в этом дело, Пал Палыч, мне бы надо подлечиться, а время военное». Мне уже говорили, что Комоса с утра жалуется на состояние здоровья, редко вылетает на боевые задания. Эскадрилья не стала еще крепко сплоченным боевым коллективом. В этом убедился в первых же боевых вылетах. Прежде чем включаться в боевую работу на Яке, а на этом истребителе у меня был небольшой налет, требовались тренировочные полеты. Но жажда боя с Мессершмиттами – Толкала меня на боевые задания. Хотелось схватиться с ними в бою. Познав МС-109, я рвался к встрече с ними, чтобы практически проверить выношенные тактические варианты воздушного боя. А в умении пилотировать на яки я был уверен. Кроме того, каждый боевой вылет будет своеобразной тренировкой. Утро началось с получения боевой задачи по сопровождению Су-2 на бомбардировку скопления противника в районе Красного Лимана. Камоса, выслушав задание, сообщил свое решение. «Группу поведет мой заместитель Покрышкин. Я себя чувствую неважно». «Это было для меня неожиданно. Ведь района я не знаю». «В этом полете мне надо слетать ведущим пары, присмотреться к ориентирам на Земле. Позже я смогу вести группы», — возразил я. «И на Яке давно не летал. Мне надо с ним освоиться». «Ладно, пойдешь парой в моей четверке непосредственного прикрытия», — согласился Камыск. Проработав порядок сопровождения, мы в кабинах самолетов ждали появления бомбардировщиков над аэродромом. Сидеть долго не пришлось. Су-2 появились с востока, со стороны Солнца. Взвилась красная ракета над КП. Заработали моторы. Моя пара, а за ней и четверка Федорова, вырулили на старт. Камоса, запустив мотор, вдруг выключил его. За ним замолк двигатель и у его ведомого. Пора взлетать, а группа без командира. Надо было кому-то брать на себя управление и всю ответственность, которая могла возникнуть в полете. Трудно это было сделать при отсутствии радиосвязи, без договоренности на земле. Ждать, пока вырулит Камоса с напарником, было некогда. Бомбардировщики уже становились на маршрут. «Моя пара на старте, впереди. Значит, мне и брать на себя командование». Быстро взлетели, догнали Су-2 и заняли место в боевом порядке. Ведя наблюдение за воздушным пространством... периодически внимательно присматриваясь к земле, запоминая характерные ориентиры на маршруте. Это пригодится в последующих полетах. Вот под нами лесной массив восточнее Красного Лимана. Он забит войсками противника. Су-2 вышли на цель, стали на боевой курс. Вниз пошли бомбы. Они рвутся точно в этом скопище техники и живой силы врага. Цель накрыта. Бомбардировщики развернулись и взяли курс домой. Идя с пологим снижением, группа Су-2 спустилась под облака. Моя пара последовала за ней. Ударное звено Яков почему-то осталось за облаками. Бросив взгляд в сторону дымных столбов от горячей техники врага, я увидел догоняющую нас восьмерку мастер-шмиттов. Предбоевое напряжение охватило меня. Сблизившись, они, не обращая внимания на мою пару, ринулись к бомбардировщикам, надеясь на легкую победу. Я бросился на перерез ведущей группе МЭ-109. Трасса огня заставила мессеров выйти из атаки. Тогда от восьмерки отделилась пара МЭ-109 и атаковала меня. Выручил мой напарник, В. Бережной. Мы с ним провели маневр «Ножницы». Он шел мне навстречу и в лобовой атаке отрезал идущие на меня самолеты противника. Последовала новая атака «шестерки» по бомбардировщикам, а пары на нас. Своим огнем я сорвал и эту атаку на Су-2, но тут же правее увидел трассу. Это стреляли в мой самолет «Мессеры». Сейчас они возьмут поправку. Энергично выполняю со снижением неуправляемую бочку. Поддернул я к Нагорку и навскидку ударил очередью по животу атаковавшего меня Мэй-109. Очередь получилась короткой, ибо пришлось бросить самолет по трассу ведомого майсера. Моя очередь оказалась неубойной, но атакующая меня пара Мессершмиттов вышла из боя и взяла курс на запад. Врагов осталось только шестеро, но и этого было многовато для нас сбережным. Немцы до половины нашего обратного маршрута продолжали свои попытки прорваться к группе Су-2. Мы решительно срывали их атаки, не допускали на дистанцию прицельного огня по бомбардировщикам. Отбивались и сами. В один из моментов, когда к отставшему от строя Су-2 нахально прорывалась пара М-109, мне удалось удачно выйти на ведущего. С короткой дистанции ударил из пушки и пулеметов по мотору и левому борту кабины. МЭС-109 перевернулся и вертикально пошел к земле. Оставшаяся пятерка МЭСа и дальше продолжила нападать на нас. Но теперь в их атаках не было прежней настойчивости, преобладала осторожность. По-видимому, мною был сбит командир вражеской группы, что оказало моральное воздействие на пилотов. привело к потере управления. Его гибель сразу же изменила всю ситуацию боя. Вскоре противник прекратил свои безрезультатные атаки и ушел в западном направлении. Настроение стало радостным. Успешное отражение вражеского нападения, защита Су-2 и первая победа после возвращения в полк сняли охватившее в бою напряжение. Радостно было из-за Владимира Бережного. Молодой летчик отважно и умело действовал в бою, отражая атакующих меня мессершмиттов. Зарулив на стоянку, я некоторое время сидел в кабине, отдыхая после тяжелого боя и осмысливая пережитое. В мыслях снова предстала вся картина схватки с численно превосходящим противником, из которой мы с Бережным вышли победителями. К нам подошли летчики звена Аркадия Федорова, Севшие на аэродром значительно раньше нас, увидев на мне и бережном мокрые от пота гимнастерки, они почувствовали себя сконфуженными. Но ограничиваться их переживаниями не следовало. За промахи в боевом полете, даже успешном, необходимо спрашивать с виновников строго, ибо из-за их неправильных действий зачастую приходится расплачиваться кровью. «Ну, что вы делали за облаками?» – строго спросил я. «Грелись на солнышке, пока мы бой вели с восьмеркой мессеров? Кто это вас учил бросать сопровождаемых бомбардировщиков? Этому я вас учил!» «Мы считали, что мессеры появятся над облачностью, и там решили их сковать боем», — оправдывался Федоров. «Неправильно решили. Вы не имели права отрываться от сопровождаемой группы Су-2. Теперь мне понятно!» почему несут потери Илы, когда вы их сопровождаете. Они штурмуют у земли, и их там бьют мессеры, а вы кружитесь на высоте. С сегодняшнего дня я сам буду водить наши группы на сопровождение и требую строго каждому выполнять свою задачу, быть на своем месте в боевом порядке. За нарушение буду строго наказывать. В конце нашего разговора напомнил летчикам о торжественном вручении командующим ВВС фронта генералом Вершининым гвардейского знамени полку. «У вас сейчас на груди гвардейские знаки, и вы должны всегда помнить клятву, которую вместе с командиром полка Виктором Петровичем Ивановым давали. Мы тогда клялись воевать честно и отважно. Давайте высоко держать звание гвардейца Красной Армии». «Принципиальная оценка действий группы стала переломной. Наш разговор со звеном Федорова слышали и другие летчики кадрили, еще не вылетевшие на боевые задания. Они поддержали меня. В последующих вылетах мы сделали все, чтобы избежать потерь сопровождаемых нами бомбардировщиков по вине истребителей. На командном пункте после беседы с летчиками я кратко доложил ВП Иванову о выполнении боевого задания». Выслушав рапорт, командир полка спросил, «Что ты так долго проводил разбор с летчиками? Разнос устроил?» «Нет, просто поговорил по душам о честном выполнении боевой задач. Такой разговор был нужен, в эскадриве чувствуется расхлябанность, слаба дисциплина в полете. Не драматизирую обстановку, но кое-какие меры, думаю, надо принять». «К нам в полк назначен только что прибывший с Дальнего Востока капитан Воронцов. Правда, он не имеет боевого опыта, но налет в мирных условиях у него более тысячи часов. Он будет стажироваться в эскадрилье. Для пользы дела его необходимо прикрепить к подразделению штурмана полка», – спокойно говорил Иванов. «Я понимал, что такой опытный командир, как Виктор Петрович Иванов, не хуже меня знает состояние дел». «В эскадрилье. Но мне не хотелось, чтобы кто-то за нас с кмс сколачивал подразделение». «Исаев уже почти полгода в полку, а еще не сделал ни одного боевого вылета», — ответил я. «Лучше пусть водят группы командир из Вениев, чем начальник, который сам воздерживается летать на задание. Он загубит летчиков. Товарищ командир, заверяю вас, что в эскадрилье сами справимся, без варягов». «Я тоже в этом уверен». Сразу же отозвался Иванов. Моя оценка штурмана полка вскоре стала известна Исаеву от кого-то из офицеров штаба. Наверное, это и породило его неприязнь ко мне. Исаев прибыл в наш гвардейский полк в начале года на должность штурмана полка. Он заменил Крюкова, назначенного командиром второй эскадрильи, переучиваемой на яки Внешне солидный, имеющий большой налет на самолетах мирное время, он ходил важно, покровительственно поглядывал на летчиков, любил давать советы по тактике, но ориентировался при этом на довоенные взгляды, опирался на положения, которыми руководствовались сразу после событий в Испании. Вот почему летчики относились к нему настороженно. «Боевая действительность заставила всех нас обостренно воспринимать каждого человека, оценивать его по главному показателю, как он воюет. Как себя покажешь в бою, таково отношение к тебе будет со стороны летчиков». Они не любили таких офицеров, которые, имея летную подготовку, на боевые задания не ходили, ссылаясь на нехватку техники и находя себе дело на земле. За первые месяцы войны... Волк потерял погибшими или ранеными часть руководящего состава. Создалась трудная обстановка, не было ведущих. А бои в основном велись групповые. Как правило, руководили группами командиры эскадрилий и их заместители. Часто бывая в схватках, они чувствовали изменения в динамике боя. Смело вносили коррективы в действия летчиков. тактически грамотно готовили их к выполнению боевой задач. Можно сказать, что именно из этого звена в начальный период войны формировались будущие крупные руководители авиационных соединений. Между тем, обстановка на фронте все более усложнялась. Поражение наших войск под Харьковом поставило под угрозу весь юг страны. Напор главных сил фашистских армий в восточном и юго-восточном направлениях с каждым днем нарастал. Южный фронт с целью избежать окружения с боями отходил на Ворошиловград и Ростов. Наш полк, базируясь западней Ворошиловграда, вел напряженную боевую деятельность в интересах наземных войск. С раннего утра до наступления темноты летали группами на сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков, которые наносили удары по скоплениям и колоннам войск противника. В эскадрилье работы было много. Командир подразделения Акамоса из-за болезни летал редко. Чаще водить на задания группы приходилось мне. Умелым ведущим становился командир звена Аркадий Федоров. Формируя боевой порядок, окончательно отказались от троек самолетов и летали в боевых порядках пар. Звенья ходили в бой в составе четверок. Такие изменения потребовали назначать молодых способных летчиков ведущими пар. Это была разумная мера, которая позволяла формировать в боях у молодежи качества необходимые командиру группы. Молодежь, даже не имея большого налета, рвалась на выполнение боевых заданий. быстро приобретала опыт, а наиболее способные летчики становились командирами пар из Веньев. Смелость и умение в бою показал молодой пилот Бережной. Одним из первых он был назначен ведущим. Перед этим, выполняя с ним парой разведку в районе Славянска, встретил одиночного МЭ-110. По-видимому, экипаж его тоже занимался разведкой, следил за нашими отступающими войсками. Противник поздно заметил стремительную атаку с высоты. Поразив стрелка, я ударил из пушки и пулеметов по левому мотору, из которого вырвался черный дым. МЭ-110 в крутой спирали свалился на землю. Я стал со снижением разворачиваться за ним, чтобы определить место его падения. Впереди меня выскочил Бережной и, покачав самолет с крыла на крыло, развернулся вправо. Я глянул в ту сторону. С восточного направления приближалась семерка м 109 По-видимому, это был заслон, охраняющий важного разведчика, но прозевавший мой удар. Предупреждение Бережного было своевременным. Запоздай он, и мы бы наверняка были сбиты. Все же успели развернуться навстречу врагу. Проскочив через группу мессершмиттов, в лобовой атаке со стрельбой я решил выйти из боя. Соотношение сил было явно не в нашу пользу, да и горючего у нас оставалось только дойти до своего аэродрома. Пока мессершмиты разворачивались, мы успели войти в облака и оторвались от них. На аэродроме я построил эскадрилью, рассказал об отваге Бережного в ряде боев и назначил его ведущим пары. «Товарищ капитан, я еще не совсем подготовлен как ведущий. Разрешите мне еще полетать ведомым у вас?» Отказывался Бережной. Я понимал, что это скорее по скромности, чем из-за неуверенности. «Не бойся, Володя, справишься. А летать своей парой будешь в моих группах. Главное, в бою выполняй всегда правила, которому я тебя учил. Делай, как я, но при этом...» «Проявляй разумную инициативу и не отрывайся от группы». Я хорошо изучил Бережного, знал его способности, восприимчивость и инициативу и верил, что из него получится хороший ведущий пары, а позже и командир звена. Постоянным ведомым в свою пару я взял молодого летчика Николая Науменко. В первом совместном вылете он поступил смело. правильно сориентировался в обстановке, но нарушил заповедь ведомого – не отрываться от ведущего. В этом вылете четверка Яков нашей эскадрильи выполняла задачу непосредственного сопровождения, а тройка мигов, составляющая ударную группу из третьей эскадрильи, прикрывала две девятки Илов, вылетающих на штурмовку. Получив задание на КП, Камоса снова сказал мне – Покрышкин. «Я себя что-то плохо чувствую. Опять прихватила язва. Назначают тебя командиром группы сопровождения, а я пойду второй парой в твоей четверке». Помня уже опыт прошлых вылетов, когда Камоса вдруг не взлетал своей парой и этим вносил путаницу в проработанный в группе боевой порядок, я продумал свои действия при различных вариантах. Камоса вновь не взлетел. И на этот раз мне в группе непосредственного прикрытия Илов пришлось идти парой. Успешно закончив штурмовку целей, Ил-2 встали на обратный курс. А звено мигов пикировало на огневые точки. Поражало бомбами зенитчиков, которые обстреливали уходящих Илов. В этот момент на нас сверху пошла в атаку четверка Мессершмиттов. Пара из них заходила в заднюю полусферу звена Фигичева, которая продолжала пикировать, не замечая опасности. «Сорвал атаку мессершмиттов мой ведомый, Николай Науменко. Он резко отвалил от меня, очередью из всего оружия отогнал противника и пристроился к звену мигов. Я же в это время атаковал пару мессершмиттов, прорывающихся кылом. Они, уходя из-под моего удара, пошли круто вверх, на солнце». Находясь сзади них и чуть выше, решил на горке догнать вражеские машины, сбить или своей атакой отбить, у них охоту нападать на Илов. Уже к концу выполнения вертикали понял, что моя затея не оправдывается. Мессершмитты, все более отрываясь, лезли вверх. А у меня скорость падала. Я был вынужден перевести самолет из горки в горизонтальный полет. Мессершмитты, находясь и так выше меня... Продолжали набирать высоту. Стало понятно, что я затеял бой с новыми, облегченными истребителями Мэ-109Ф. О появлении их на фронте нам уже сообщали. Противник на этом истребителе поставил более мощный мотор и облегчил его вооружение до одной пушки и двух пулеметов. Ну что ж, успеха атака не принесла, но от Илов отогнал. Решил я и свалил свой старенький Як на снижение, чтобы подойти к Илам и присоединиться к звену Фигичева, найти там ведомого науменка. Но за мной сразу же бросилась пара МС-109Ф. Она быстро догоняла меня. Пришлось развернуться в лобовую атаку, но они не приняли ее, ушли вверх. В сторону солнца. Снова энергичным полупереворотом иду на снижение. Делаю попытку догнать нашу группу. Но мессершмитты решили меня живым не упускать. Они немедленно сваливаются вдогон. Я резко разворачиваюсь в лобовую. Вражеская пара вновь уходит вверх, занимая выгодную высоту для нападения. «Нет, эта игра в кошки-мышки меня не устраивала». Одиночному самолету над территорией, занятой противником, при малом остатке горючего, дальше задерживаться было нельзя. Кончится горючее, «Мессершмиты» расстреляют, как мишень. Мое счастье, что вторая пара м 109 f увязалась за нашей группой, надеясь подловить отставшего Ива или Мига. Хочешь жить, надо думать, как из обороняющегося стать нападающим. Решаю использовать запаздывание реакции немцев на энергичный внезапный маневр и и превосходство Яка над мастерхмитом при выходе из пикирования на вертикаль с большой перегрузкой. Отбив очередное нападение, я на полной скорости перешел на снижение. Вражеская пара быстро сблизилась, пристроилась в хвост моему Яку. Вот-вот откроют огонь. Переворачиваю самолет и перевожу его в крутое пикирование. Мессершмитты несколько отстали, но вскоре догнали меня. Наступил самый ответственный момент в осуществлении моего замысла. Надо допустить их как можно ближе, но не прозевать открытие ими огня. Пора делать обманный маневр. Энергично, с большой перегрузкой, выхватываю самолет из крутого пикирования на вертикаль. Чуть даю крен на крутой спирали. Вверху горки пришел себя от перегрузки и на пределе вертикальной скорости переложил самолет в горизонтальный полет. Прямо перед носом моего яка в полусотни метров вышел из горки ведущий вражеской пары. Делаю небольшой доворот, прицеливаюсь и даю очередь по мотору и кабине. Сбитый Мессершмитт свернулся штопором к земле. Его ведомый проносится в стороне. Делаю доворот за ним, но он не принял боя. Уходит в западном направлении. Гнаться за ним бесполезно. Бросаю взгляд на падающий мастер Вижу, как он врезался в землю и взорвался. Вздохнул легко. Мои расчеты на внезапный маневр оправдались. Добился победы. После посадки состоялся неприятный для Науменко разговор. «Ну?» Докладывай, почему ты нарушил главную заповедь ведомого и бросил своего ведущего пары. Виноват, товарищ командир. Решил отсечь огнем атакующих мессершмиттов от звена Фигичева и оторвался от вас. Запомни на всю жизнь, что ведомый во всех случаях не имеет права бросать своего ведущего. А кроме того, в данном вылете наша с тобой задача была прикрывать Илов, а не ударную группу мигов. Ты правильно в дальнейшем сделал, что пристроился к звену Фигичева. Одного тебя мессеры наверняка бы сбили. Одиночка в воздушном бою всегда становится жертвой вражеских истребителей. Но оставлять ведущего нельзя. Больше этого не повторится. Слово свое Николай Науменко сдержал. В дальнейшем во всех наших совместных полетах он безукоризненно выполнял свою задачу. Был надежным напарником. В те дни мне приходилось летать на боевые задания с разными летчиками, чаще с молодыми, но иногда в состав подчиненной мне группы включали начальников, старших меня или равных по должности. Молодые, еще неопытные летчики, неумелыми или неразумными действиями в первых боевых вылетах ставили порой группу в трудное положение. но после разбора глубокого анализа действий старались строго выполнять полученные указания. А вот когда в группу включали руководящих работников, обстановка складывалась подчас сложная. Невозможно руководить группой, если в бою, когда успех дела решают секунды, Кто-то подменяет командира, пытаясь навязать свою волю. Это нарушает замысел выполнения боевого задания. Ставит под удар летчиков группы и приводит к потерям. Каждый боевой вылет требовал от летчиков риска, а те, кто боялся его, плохо выполняли боевую задачу и мешали успеху других летчиков в группе. Я всегда был против включения в подчиненную мне группу старших командиров или начальников, особенно из тех, кто редко летал на боевые задания, чувствовал себя в бою неуверенно, а еще хуже был боязливым в своих действиях. Командир полка знал об этом. Но, учитывая мой опыт по обучению летчиков, поручил мне вести в бой строй капитана Воронцова, прибывшего в начале мая с Дальнего Востока на пополнение руководства полка. У Воронцова был большой налет в мирное время, но не было боевого опыта. На первый боевой вылет Воронцов пошел у меня ведомым. Группа выполняла разведку немецких войск в районе Краматорска и Славянска, а также переправ на Северском Донце. Поведение капитана в воздухе было растерянным, что сорвало преследование обнаруженного над линией фронта корректировщика «Фокке-Вульф-189». Затем Воронцов чуть не столкнулся со мной. Боя зенитного огня, он все время отрывался от меня. Оставаясь на высоте, когда я пикировал на бреющий полет, для детального уточнения количества танков противника – «При нанесении штурмового удара по понтонному мосту через Северский Донец, я, прорвавшись через мощный зенитный огонь, ударил из пушки и пулеметов по машинам и понтонам. На выходе из атаки глянул назад, на ведомого. Воронцов не пошел за мной на штурмовой удар. Сверху созерцал разрывы снарядов и трассы зенитного огня по мне. Это окончательно меня разозлило». На наше счастье, за весь полет не встретилось вражеских истребителей. А то бы они позбивали нас поодиночке из-за нарушения боевого порядка пары. После посадки на аэродроме я довольно резко разобрал ошибки Воронцова. Он обиделся и нажаловался командиру части. Я получил внушение за нетактичное поведение. Во втором боевом вылете на сопровождение двух девяток илов которые шли наносить удар по разведанным мною танкам, Воронцова назначили в мою группу прикрытия командиром ударного звена. Этот вылет оказался очень тяжелым для меня и для ведомого. Еще на пути к цели я увидел летящих навстречу нам 12 самолетов. Из-за большой дальности не мог определить их тип, но был уверен, что это истребители. Покачиванием яка с крыла на крыло подал сигнал об опасности – а трассой огня указал направление и приготовился к бою. После моего сигнала Воронцов, к удивлению, увел свою четверку за облака. На прикрытии 18 илов остались мы вдвоем с Науменко. Для меня было понятно, что при шестикратном превосходстве противника этот бой для нашей пары может стать последним». Я был уверен, что Науменко меня не бросит и будет драться вместе со мной до последнего вздоха. Истребители сблизились с нами. К нашей радости это оказалась группа И-16 соседнего полка. Они возвращались со штурмовки. Мы продолжали полет. На целью в лесном массиве южнее Красного Лимана пилы сбросили зажигательную смесь КС на сосредоточение танков. Обстреляли их с пикирования из пушек. В это время на нас набросилась шестерка Мессершмиттов. Ведущий группы Илов, увидев противника в воздухе, увеличил скорость отхода от цели. Боевой порядок девяток растянулся, что затруднило наши возможности по прикрытию группы. Наша пара металась заградительными трассами, срывая атаки Мессершмиттов. Используя метод ножницы, отражали попутно и удары по нашим якам. Противник был настойчив. Он стремительно атаковал штурмовиков, а у нас с Науменко вот-вот кончатся боеприпасы. Тогда мы не сможем спасти не только Илы, но и себя. Позбивают, как куропаток. Надо было найти выход, переломить ход боя. Для этого следовало сбить командира вражеской группы. Определив его в «шестерке», я, не обращая внимания на трассы вражеского огня, бросился на ведущего. Он пристраивался к отставшему штурмовику. Увлеченный атакой немец не замечал нацеленный на него удар. Огнем в упор по мотору и кабине сбил ведущего и выскользнул из-под трасс Шмитов, бросившихся на перерез. В группе противника произошло замешательство. Атаки потеряли прежнюю остроту. А вскоре вражеские истребители ушли с поля боя. «Все, отбились». Я облегченно вздохнул. Не потеряли ни одного ила, и сами с Науменко живы. И тут такая злость взяла на наше ударное звено, ушедшее за облака. После посадки собрал всех летчиков нашей группы к своему самолету, построил их в шеренгу, высказал, что накипело на душе за прошедший полет. Воронцов, чувствуя себя виноватым, тоже встал в строй. «Почему ушли за облака?» Ведь это же были наши И-16. Фактически чуть не сорвали боевое задание. Летчики ударного звена, понимая, что в этом вина ведущего, под моим сердитым взглядом пожимали плечами. Воронцов же стоял молча, опустив голову. «Самое страшное на войне...» продолжал я. «Это бросать в опасности своих боевых товарищей и сопровождаемые группы штурмовиков и бомберов. Науменко, за его смелость и умение в бою объявляю благодарность. А вам, товарищ Воронцов, я больше не доверяю. И это был ваш последний полет в моей группе. Можно разойтись». Летчики эскадрильи сразу же окружили Науменко. Стали расспрашивать о событиях в боевом вылете. Мне же на КП пришлось давать объяснение за резкий разговор с Воронцовым. Однако я стоял на своем, доказывал, что командир группы несет ответственность за выполнение боевого задания и за жизнь летчиков. От начала отработки задачи до конца разбора полета он является старшим над всеми летчиками своей группы, несмотря на звание и занимаемую ими должность. Они обязаны строго выполнять замысел и указания о порядке выполнения задания и ведения боя, а также воспринимать оценки, а если надо, и заслуженные упреки за свои нарушения в полете. Внушение, сделанное мне на КП, тогда меня особенно не волновало. Я не думал, что впоследствии оно мне обойдется большими неприятностями. Отступление наших войск приобретало все более катастрофические последствия. Это сказывалось на усилении напряженности в нашей боевой работе, на увеличении количества вылетов. Но теперь на боевые задания в моей группе ведущими звенья входили Федоров и Искрин, надежные смелые летчики. С ними все полеты выполнялись успешно. Без потерь по нашей вине как сопровождаемых нами штурмовиков и бомбардировщиков, так и своих истребителей. Однако большая нагрузка вела к переутомлению летчиков. Это при сильном противодействии истребителей врага грозило потерями. Надо было искать пути к облегчению действий летчиков в боевом полете – Одним из таких путей было использование части сопровождаемой группы штурмовиков для отражения атак вражеских истребителей. Одноместный Ил-2 тогда не имел стрелка. В передней же части его стояли две пушки – пулеметы и реактивные снаряды для ведения огня вперед. Это грозное оружие можно было использовать против атакующих мессершмиттов. А заднюю полусферу защищал бы идущий сзади штурмовик – Для этого пара или четверка Илов должна хорошо освоить тактический оборонительный маневр «Ножницы». В моей группе он применялся часто и давал положительные результаты. С таким предложением я обратился к командиру штурмовой дивизии генералу Гетману. Соединение базировалось с нами на одном аэродроме. Генерал Гетман собрал своих летчиков, попросил меня рассказать о методе оборонительного маневра «Ножницы». «Для практического усвоения мы договорились с командирами эскадрилий штурмовиков о проведении показных учебных боев над аэродромом после возвращения из совместных полетов. После занятий несколько раз отрабатывали совместно этот маневр. Эти и ряд других мер подняли уверенность у летчиков-штурмовиков в успешной защите от истребителей противника. Это облегчило и задачи истребителей сопровождения». повысила надежность прикрытия подопечных групп. Сказалось и то, что мы лучше узнали друг друга, что очень важно в совместной боевой работе. Личные контакты позволили лучше и конкретнее отрабатывать взаимодействие. Наша эскадрилья не имела потерь в воздухе. Правда, однажды у нас вышел из строя самолет при нелепой аварии на аэродроме. Вторнее утро в небо должна была уйти первая шестерка, но у одного из ведомых летчиков после взлета при наборе высоты отказал мотор. Пилот не растерялся, сумел развернувшись приземлиться против старта и остановиться в конце посадочной полосы. А вскоре мы вернулись в патрулирование, провели тяжелый бой с крупной группой бомбардировщиков, прикрытых сильным нарядом мессершмитов. К сожалению, як один и стоял в конце полосы, а посадка проходила в сторону восходящего солнца. Летчик Александр Голубев, ослепленный лучами, не заметил стоящего яка. При выравнивании зацепил крылом за лопасть его винта. Самолет Голубева перевернулся и с горящим крыльевым бензобаком ударился от землю. К счастью, от этого удара оторвались плечевые привязные ремни, и Голубева выбросила из кабины. Минут пять он находился без сознания. Затем пришел в себя и был доставлен на КП. Однако Исаев, заменяя командира полка убывшего штаб-дивизии, отправил Голубева вместо санчасти на гауптвахту. Узнав об этом, я вступил в спор. «Что вы делаете? Летчик получил повреждение при аварии, а вы его посадили на гауптвахту? Его надо немедленно отправить в санчасть. Пусть посидит». Будет знать, как ломать самолеты. Сажать надо тех, кто не распорядился убрать самолет с полосы. Если как летчик не летаете на боевые задания, то хотя бы смотрели за порядком на земле. Со злостью сказал я и, повернувшись, вышел из КП. Дальше спорить с этим самодовольным, добравшимся до власти человеком, было бесполезно. Надо ждать в полк Иванова. После моего доклада ему Голубева перевели в санчасть на лечение. Обстановка на фронте с каждым днем ухудшалась. Наша оборона была не в состоянии сдерживать наступление противника. Войска отступали к Дону. Авиация, оставляя освоенные аэродромы, перелетала на другие, все восточнее. Теперь мы вели боевые действия не только на подступах с запада к Ворошиловграду, но и в северном направлении, в районе Миллерово. Там прорывалась на Ростов танковая группировка врага. Она заходила в тыл Южному фронту. Отсутствие устойчивой обороны, прорывы ее танковыми клиньями противника создали крайне трудное, нервозное состояние. Часто нарушалась связь с обороняющимися соединениями, терялось управление ими вышестоящего командования. Авиационная разведка давала данные о своих войсках и противнике, но летчики были не в состоянии сообщить номера корпусов и дивизий. Особенно беспокоило командование фронта потеря связей с одним из наших танковых корпусов, который был направлен для нанесения ударов по наступающему противнику в районе Миллерово. Найти место расположения корпуса было поручено летчикам соседнего авиаполка. На поиск повел свое звено капитан Петр Середа. Проносясь на малой высоте, летчики обнаружили наших пехотинцев и артиллеристов, ведущих бои с наступающими вражескими танками. Но своего танкового корпуса в тот вылет не нашли. Стремясь все же выполнить поставленную командованием задачу, П. Середа, предварительно обговорив это с летчиками своего звена перед вылетом, Решил сесть в расположение наших войск и узнать что-либо о корпусе. Нашел с воздуха подходящее поле у дороги, по которой шла группа наших солдат, и приземлился. Подрулил ближе к дороге. Не выключая мотора, Середа выскочил из кабины, остановился у крыла самолета. Его насторожило, что солдаты идут без винтовок и без поясных ремней. С махами руками он стал подзывать их себе. Вдруг... Из группы раздался крик «Летчик, улетай скорее! Здесь за нами немцы! Мы пленные!» Тут же выскочили немецкие автоматчики и подбежали к самолету. Середа рывком вскочил на крыло И-16 и прыгнул в кабину. Раздались автоматные очереди. И тот час появилась боль в ноге. Середа только успел дать полный газ мотору, как обожгло левую руку. Он резко развернул самолет на месте, сбив крылом двух подбежавших автоматчиков и взлетел под трассами пуль. Превозмогая боль от ран, моментами теряя сознание, Середа вел самолет в сторону Солнца, в южном направлении. Впереди он увидел берег Азовского моря, а справа занятый немцами Таганрог. Собрав всю силу воли, развернулся в направлении Новочеркаска, где, истекая кровью, в полусознательном состоянии посадил самолет. Через трое суток, придя в себя, он рассказал о злополучной своей посадке в поисках танкового корпуса, судьба которого осталась тогда неизвестной нам. Такая потеря связи с корпусом была в те дни не единственным случаем. В неразберихе высшие стоящие штабы зачастую не знали о местонахождении и действиях отступающих соединений. Это сильно затрудняло боевую работу нашей авиации. Пока авиаразведка сообщала в штаб данные, пока организовывался вылет бомбардировщиков или штурмовиков, цели уже перемещались на десятки километров. В этих условиях большое значение имела разумная инициатива летчиков и штурманов, вылетающих для нанесения удара. Сковывание инициативы летчиков снижало результативность действий. Вот один характерный пример. Моя «шестерка» Яков пошла на сопровождение группы Су-2. По разведданным, им была поставлена задача нанести бомбовой удар по танковой колонне немцев, идущей по дороге с Миллерово на Каменск-Шахтинский. При подходе к Верхней Тарасовке... В 20 километрах южнее Миллерова я увидел на ее окраине большое скопление танков и автомашин. Обрадовался такой удаче. Лучшей цели для бомбежки не придумаешь. Здесь, кроме боевой техники, были и заправщики горючим. Подумал, ну, сейчас бомберы устроят там хорошие костры. Однако, к моему удивлению, группа Су-2, пройдя над скоплением противника, продолжала летать вдоль дороги на Миллерова. В это время внизу опомнились зенитчики врага, открыли огонь по бомбардировщикам. Крупнокалиберный снаряд первого же залпа попал в Су-2 и развалил его на куски. Бомбардировщики, продолжая полет, сбросили бомбовый груз на идущие разрозненно автомашины на дороге. Фактически отбомбились впустую по недомыслию или тупой исполнительности ведущего группы, который не учел перемещение колонны за время, прошедшее после ее обнаружения. За все наши совместные вылеты с бомбардировщиками этот был самый неудачный. Вернулись на аэродром. К моему самолету собрались летчики моей «шестерки». «Товарищ капитан, что, бомберы на немцев работали в этом вылете? По такой групповой цели не ударили?» Возмущался Федоров. «И по-глупому потеряли бомбера», — добавил Науменко. «Спокойно. Летчики группы не виноваты. Они должны сбрасывать бомбы по команде ведущего. А он, видимо, туговат на сообразительность». Оставайтесь около моего самолета и ждите указаний. Может поступить команда сопровождать кого-то на обнаруженную цель. Успокоил я летчиков и уехал на КП, чтобы доложить обо всем и получить новую задачу. Ждать ее пришлось недолго. На этот раз начальство быстро организовало вылет на уничтожение цели в составе двух девяток илов под прикрытием нашей группы. Боевая техника противника, поднимая пыль на дорогах, частью сил уже стало вытягиваться в колонны. Илы, рассредоточившись, стремительно набросились на танки и автомашины, поражая их с малой высоты бомбами, реактивными снарядами и пушечно-пулеметным огнем. Прикрывать нам рассыпавшиеся на большом пространстве штурмовики от возможного нападения вражеских истребителей было очень трудно. К тому же завеса поднятой пыли, дым и копоть от горящих танков и автомашин – Крайне затрудняли видимость. Разбившись парами, мы кружили в небе, охраняя илы. Внимательно наблюдая за воздухом, пользуясь отсутствием истребителей врага, огнем подавляли зенитки. Полностью израсходовав боекомплект, илы собрались в девятки и взяли курс домой. На дороге и в поле стояли столбы дыма от горячей техники врага. Такая удачная штурмовка, без потерь, сняла неприятное настроение от вылета с Су-2. В середине июля 1942 года летчики полка в основном сопровождали штурмовики. Зачастую приходилось вылетать и на отражение налетов вражеской авиации на Варшиловград и ближайшие к нему города. Линия фронта приближалась к нашему аэродрому. Мы понимали, что работаем отсюда последние дни. Вскоре поступила команда к перебазированию в Ростов. Первыми, как всегда, убыли штаб, передовые команды состава и БАО. За ними перелетели самолеты полка, требующие ремонта. Временно остались для боевой работы неполные по составу наша и вторая эскадрильи. В конце июля немецкие танки прорвались к Ворошиловграду. Это вынудило и нас к перелету в Ростов. Глава 11. В боях за Кавказ. Перелет в Ростов нашей группы в составе шестерки Як-1 возглавил командир эскадрильи Акамоса. Меня он назначил к себе ведомым. На маршруте, ведя круговой поиск, я увидел идущие с запада 20 вражеских самолетов. Они держали курс на железнодорожный узел Лиховской. Выскочил вперед группы, покачиванием самолета предупредил о противнике и боевым разворотом пошел навстречу врагу. При сближении определил, что это МЭС-110, истребители-бомбардировщики, имеющие мощное вооружение в носовой части самолета. С ними уже приходилось встречаться западнее Ворошиловграда. Идти в лобовую атаку против МЭС-110 явно невыгодно. Я перевел свой самолет в набор высоты. Пятерка Яков развернулась в лобовую атаку. Это была тактическая ошибка нашего командира. Группа м 110 сбросив в поле бомбы, плотно сомкнула свой строй и встретила наших истребителей мощными трассерами огня, заставила их со снижением уйти в сторону. После этого м 110 стали в оборонительный круг для защиты от возможных наших атак. Используя превышение над противником, я нанес несколько последовательных атак. Ожидал, что на высоте появится группа Камосы, но она ушла по маршруту. МЭ-110, видя, что их атакует одиночный истребитель, сами перешли в нападение, поливаемый самолет со всех сторон трассами пушечно-пулеметного огня. Тут уж мне пришлось думать, как выкрутиться из этой схватки. Уловив удобный момент, резким пикированием вышел из боя. Прилетев в Ростов, увидел всю нашу пятерку на земле. Подошел к Амосе, спросил, «Что же вы не стали вести бой с МЭ-110?» Как можно? Они там такой заслон поставили, что я удивляюсь, как никого не сбили, ответил командир эскадрильи. А разве правильно на одной высоте с ними идти в лобовую? У вас пять пушек, а у противника сорок. Надо было предварительно набрать высоту и атаковать сверху. Главное, мы заставили их сбросить бомбы в поле, не доходя до цели, и своих не потеряли. А тебе удалось сбить? Вряд ли. «Но думаю, что дырок им наделал. Времени наблюдать за результатами атак не было. Под конец и меня начали гонять. Еле вырвался», — ответил я. Комоса не разделял мое неудовлетворительное действие против группы М-110. Я решил не возвращаться сейчас к этому вопросу. Да и дела не заставили ждать. Надо было готовить летчиков эскадрильи к боевой работе на новом рубеже. на подходе к Дону. Вскоре получили задачу на боевые вылеты. Снова с раннего утра до позднего вечера началась напряженная работа. Разведка, штурмовка наступающего противника, прикрытие переправ наших отступающих войск через Дон. За этой водной преградой надеялись найти спасение беженцы. Закреплялись отходящие части. Противник выходил на широком фронте к реке. Тяжелое было время. Летишь, окидываешь взглядом правобережье Дона. И как будто снова повторяется картина, которую пришлось наблюдать в прошлом году на Днепре. Беженцы, в с отступающими воинскими частями, двигаются потоками по всем дорогам, сливаясь у переправ. Люди, техника, обозы ожидают своей очереди на паромы. Наша задача – прикрыть их. Немецкая авиация настойчиво рвалась к переправам. Враг стремился сорвать организованный переход через реку, растерзать беженцев, не допустить занятия обороны по Дону отступающим войскам. Обстановка в воздухе была сложной. Враг в это время имел почти десятикратное превосходство в самолетах. Чтобы хоть как-то компенсировать это, приходилось идти на невиданную напряженность в боевых вылетах. В эти тяжелые июльские дни летный состав имел передышку лишь в минуты заправки самолетов горючим и боеприпасами. Стояла изнуряющая жара, да немало пыль. А как тяжело было осознавать, что Красная Армия отходит, что враг захватывает все новые и новые районы. В те дни летчиков трудно было узнать. Похудели, почернели лица. И не столько от солнца, сколько от чрезмерного напряжения, морального и физического. Но сознание долга, ненависть к врагу, боевой настрой были высоки. Когда ставилась задача на штурмовку наземных целей, командир, как правило, подчеркивал. Не отвлекайтесь на другие цели. Главное, разбить колонну. Возвращаясь, иногда встречали группы юнкерсов. Прикрытые истребителями, они шли на переправы. Разве мы могли спокойно пройти мимо? Набрасывались на них, стремясь не допустить к целям. Как правило, заставляли сбросить бомбовый груз в поле. Иногда приходилось атаковать, даже не имея боезапаса. Бывало, что нам попадало за такую инициативу. Но летчиков можно было понять. Мы представляли радость людей у переправ, когда наши истребители спасали их от бомбежки. И упреки, в адрес нашей авиации за то, что не смогли предотвратить удар вражеских бомбардировщиков. Вскоре немецкие танки подошли к пригородам Ростова. Авиация врага систематически бомбила город и аэродром. Полк перелетел за Дон, в Батайск. Но и там нашей работе и ночному отдыху мешали частые блокировки аэродрома днем, удары ночных бомбардировщиков. В Батайске было получено распоряжение об отправке в авиамастерские на капитальный ремонт самолетов, у которых выработан моторесурс. Из полка уходила в тыл эскадрилья Фигичева на МиГ-3 и экипажи на самолетах Як-1 под командованием Комосы. Все, кто оставался для продолжения боевой работы, с завистью провожали их. Страшно хотелось отоспаться. Были такие минуты, когда не держали ноги. Сон сваливал летчика. как только самолет заруливал на стоянку. В полку остались две неполные эскадрильи, каждая из которых имела по восемь потрепанных Як-1. Одна под моим командованием, а другая Крюкова. Теперь нагрузка еще более возросла. Оставшемуся составу пришлось выполнять боевые задачи за весь полк. Места наших боевых действий все больше перемещались восточнее Ростова. по Дону, где противник, форсировав реку, прорвался на Северный Кавказ. Вылетали на прикрытие наших переправ и нанесение штурмовых ударов по врагу. В Ростове уже начались уличные бои. Это вынудило нас перебазироваться южнее, к станице Кущевской. Прилетели туда эскадрильи после нанесения штурмового удара по переправившимся колоннам врага у станицы Семикаракорской. Приземлились, зарулили на стоянку. Авиатехников и работников БАО нет, они были еще в пути. Самолеты заряжать нечем, нет ни горючего, ни боеприпасов, ни сжатого воздуха. Находившийся на аэродроме истребительный полк и батальон обслуживания не смогли помочь. Маленький вынужденный отдых я использовал для ознакомления с полком. На фронт он прибыл недавно, сформирован уже в новой организации в составе 20 самолетов и летчиков. Летный состав не имел боевого опыта. Руководство полка начало боевые действия вылетами групп, составленных из командиров эскадрилей, их заместителей и командиров звеньев. Многие из них в жестоких схватках были сбиты или ранены. Остались в полку в основном молодые рядовые летчики. Теперь их некому было водить на боевые задания. Эта практика вылета в групп. составленных из руководящего состава, отрицательно показала себя еще в начале войны. Таким образом, полк оказался небоеспособным, хотя в нем было более десяти новеньких Як-1, полностью заправленных и готовых для вылета. Командир части белов попросил меня сводить на задание его летчиков. Чтобы не терять времени, пока заправят наши самолеты, я согласился. Не зная летного состава, решил на всякий случай обезопасить этот вылет, включив группу опытных летчиков из своей эскадрильи. Науменко и Бережной пошли со мной в воздух, как пара прикрытия. Летим. Наша восьмерка подходит к Манычу. Группу пытались атаковать 2М109, но в бой своевременно вступила прикрывающая пара Науменко. Оставшись шестеркой, мы нанесли удар по переправе и зажгли несколько автомашин на плотине и около нее. Боезапас у нас еще был, но я решил прекратить штурмовку. Во-первых, задача в основном выполнена. А во-вторых, встретившая нас пара мессершмитов могла вызвать по радио подкрепление и атаковать при возвращении на аэродром. Надо сохранить какое-то количество боеприпасов для возможного боя. Предположение оправдалось. Вскоре, после отхода от Маныча, я увидел заходящих в атаку мессершмиттов. Предупредил покачиванием самолета о появлении противника. Затем энергично развернулся. К моему удивлению, за мной из группы никто не пошел. Вся пятерка яков, сбившись, шла курсом на кущевку. Мессершмиты, не обращая на меня внимания, пошли в атаку на уходящих яков. Первый удар отбил заградительным огнем. повторной атаки удалось в упор расстрелять ведущего четверки МС-109. Тогда оставшаяся тройка набросилась на меня. Отражая их натиск и нападая сам, я быстро израсходовал остатки боекомплекта. Остался безоружным против трех вражеских истребителей. Теперь могла спасти только высокая техника пилотирования. Мы закружили в небе чёртово колесо. Немецкие летчики, по-видимому убедившись, что меня не сбить, а может, у них кончалось горючее, прекратили атаки, построились в группу и развернулись в северном направлении. Я взял курс на аэродром. Приземляюсь, заруливаю, вижу, вся группа уже приспокойно меня ожидает. На КП Белов спросил, ну, как слетали, можно моих летчиков пускать на задание? При штурмовке действовали хорошо, но к воздушным боям не готовы. По психологическому состоянию им еще рано вступать в бой с мессерами. Пускать на боевые задания можно лишь в с опытными летчиками. «Может, еще разок слетаете с ними?» «Нет, не могу. У нас своя задача. Очень жаль, что вы растеряли ведущих», — ответил я. «А вылет этот я надолго запомню». Действительно, он заставил глубоко задуматься над тем, Как важно психологически сжиться всем летчикам, с которыми идешь в бой. Мы часто говорим «понять товарища», «боевая спайка» — это очень важные качества в бою. Их надо воспитывать, прививать летчикам еще задолго до встречи с противником. Зарождается боевая спайка в паре, в звене, в эскадрилье. Я всегда был сторонником устойчивых боевых групп, в которых все воздушные бойцы хорошо знают и любят друг друга. Только в этом случае летчики группы будут действовать как слаженная боевая единица. Вера в то, что в самом тяжелом бою никто не спрячет голову, прикроет, если надо, окрыляет, ведет к смелым действиям. Без этого не может быть победы. Вскоре на аэродром прибыл штаб и техсостав полка Бау. Самолеты были заряжены и готовы к боевой работе. С утра начались штурмовки вражеских войск, перешедших Манычский канал. Вылетали восьмерками. Специально выделял пары для подавления зениток. Это обеспечивало успех, помогло избежать потерь. В те дни мы жаждали возвращения группы летчиков, которых отправили ремонтировать самолеты. Как они были нужны сейчас? Задержка беспокоила командование полка. Через несколько дней удалось выяснить, что им было отказано в... приеме самолетов. Авиаремонтные мастерские, свернув свою работу, отошли на восток. Командир полка решил сам лететь туда и договориться о приемке самолетов. Но его подготовка к вылету закончилась серьезной раной. При запуске мотора на УТ-2 механик рано включил зажигание. От удара лопастью винта у майора Иванова переломило руку, и он оказался в госпитале. Сообщение об этом всех очень огорчило. Под командованием Виктора Петровича Иванова мы прошли большой и тяжелый путь. Он руководил полком с первых дней войны. Никто не пользовался у нас с таким уважением, как он. Мы видели в нем старшего боевого товарища и друга. Через несколько дней перед ужином начальник штаба объявил приказ о назначении командиром полка Исаева. Выслушав его, летчики молча переглянулись. Это возмутило Исаева, и он, глядя на нас, заявил. «Следует запомнить, что по приказу сегодняшнего дня я командир полка и буду наводить строгий порядок. Дальше так не будет, как было до этого». При Иванове в полку был порядок. «Мы стали гвардейцами!» – бросил я реплику. «А с вами, Покрышкин, у меня будет отдельный разговор!» Командир ушел. Мы несколько минут сидели молча. Вступление в должность нового командира сказалось на порядке наших боевых действий. На штурмовку наземных целей стали летать звеньями, а не по Это увеличило потери. Вскоре в эскадрильях осталось по шесть самолетов. Хорошо, что летчики, получив ранения и ожоги, остались живы. Район боевых действий перемещался восточнее Ростова. Прорыв танковых группировок противника через Дон в районах станций Котельниковская и Цемлянская все больше прижимал войска Южного фронта к Кавказским горам. Чтобы быть ближе к местам штурмовок, полк был вынужден перебазироваться на полевой аэродром недалеко от Кропоткина. Первой туда прилетела наша эскадрилья. И на этот раз авиатехники и тыловая часть, перебазируясь автотранспортом, не успели прибыть к нашему прилету. Летчики сами затолкали самолеты в капониры и около них ожидали наземный эшелон. В это время увидели на небольшой высоте идущих в направлении Кропоткина 9Ю-88. В самолетах у нас оставалось мало горючего и боеприпасов. И все же, по моей команде, все быстро взлетели и атаковали «девятку». Удар был неожиданным для противника. Юнкерсы сбросили бомбы, не доходя до цели, и пошли на север. Преследуя их, мы полностью расстреляли оставшиеся снаряды и патроны, и на последних каплях горючего произвели посадку. В суматохе боя никто не мог точно определить, сколько было сбито или повреждено самолетов противника. Главное, сорвали бомбежку железнодорожного узла, забитого эшелонами. После приземления снова заточили истребители в капониры и замаскировали их. Без горючего и боеприпасов они представляли собой лишь мишень для вражеской авиации. Когда же приедет наша колонна? Вышел на дорогу, пролегающую рядом с летным полем, Увидел местных жителей, поздоровался, спросил. Часто немецкая авиация делает налеты на город? Каждое утро, как рассветает, так они тут, как тут. Налетают и бомбят станцию и город. Спасибо, что вы отогнали их сегодня. Скоро они перестанут нахальничать, пообещал я, продумывая вариант перехвата при утреннем налете. Вскоре приземлилась эскадрилья Павла Крюкова. совместившее, как и мы, перебазирование со штурмовкой. Лишь в сумерки прибыли на автомашинах штаб во главе с командиром полка, технический состав и батальон обслуживания. Заправили самолеты горючим и боеприпасами. Готовились к боевому вылету. Докладываю командиру полка о результатах нашей штурмовки и перехвата бомбардировщиков. Предложил организовать утром дежурство для перехвата вероятного налета на Кропоткин вражеских бомбардировщиков. «Пусть этим занимается ПВО. У нас будет много своих заданий», — ответил Исаев. «Нельзя позволять немцам безнаказанно бомбить город. Рано утром задания еще не поступят, и мы успеем перехватить юнкерсы», — пытался я убедить командира. Он промолчал, сел в эмку и уехал. Не сказал ни да, ни нет. Я решил от своей идеи не отказываться. Посоветовался с летчиками эскадрильи. Мы остались ночевать на аэродроме. В село не поехали. Уговорить Крюкова на это дело не удалось. Очень переутомились летчики. Его подразделение убыло в село на отдых. Поужинали с техниками, расположились на чехлах под крыльями своих самолетов. Ночь теплая, отдохнули хорошо. А с рассветом, не найдя спавшего в посадках искрена, мы с Науменко и Бережным сели в кабины, заняли первую готовность, а пара Федорова – вторую у своих самолетов. Солнце уже начало всходить, а противника все не было. Расстроенный, я вылез из кабины и, не снимая парашюта, лег на крыло подремать. Вдруг слышу, кричит Чувашкин, «Товарищ командир, летят!» Увидел группу самолетов в составе 12 Ю-88 и 6 М-110. Одним махом вскочил в кабину, через секунду запустил мотор и пошел на взлет. За мной напарники. Взлетая... Я смотрел на противника, берущего курс на Кропоткин, и не заметил подходившую к аэродрому вторую группу. С стремительными атаками мы сбили два бомбардировщика, заставили юнкерсы сбросить бомбы в поле, не долетая до города. Преследуя уходящего противника, сбили еще два самолета и, израсходовав боекомплект, развернулись на аэродром. На пути к нам пристроилась пара Федорова. Захожу на посадку и, к своему удивлению, вижу воронки на посадочной полосе. Пришлось садиться чуть в сторону. Выяснилось, что по аэродрому нанесли бомбовый удар 15 МС-110. С ними вела бой пара Федорова, сбив один самолет и не дав Мессершмиттам произвести штурмовку прицельно. Бомбы упали на полосу и в Капанины, из которых взлетала наша «пятерка». По-видимому, противник заметил, из каких капониров мы вылетали на отражение бомбового удара вчера и решил уничтожить наши самолеты на земле. Этот вылет сорвал бомбежку города и спас наши истребители. Неорганизуемое дежурство, половина оставшихся в полку самолетов была бы уничтожена. Да и итоги боя были высокими. Моя тройка сбила четыре самолета и один сожгла пара Федорова. Собравшимся около меня летчикам объявил. «Вылетали велибой вели бой пятеркой, сбили пять самолетов. Все участвовали активно. Будет правильно. Засчитать каждому по самолету». Важно было вызвать у молодых летчиков стремление действовать в общих интересах, показать, что ценят их вклад в победу. Вскоре на аэродром прибыли летчики эскадрильи Крюкова, а за ним подъехал и командир полка. Упреков от него мы не услышали, но и похвал тоже». Только закатили самолеты в капониры, как на аэродром приехало несколько офицеров из дивизии во главе с новым комдивом. Окинув взглядом развороченные бомбами капониры, воронки на летном поле, командир дивизии Шевченко, он заменил Осипенко, резко спросил. «Как это понимать? Ваш аэродром бомбят, а вы сидите и ждете, когда самолеты пожгут на земле? Надеетесь на авиацию противовоздушной обороны? Так, что ли?» «Никак нет, товарищ генерал. Вылетали дежурные летчики и не дали бомбить город. На аэродром немцы все же сбросили бомбы, но прицельно штурмовать истребители им не позволили. Воздушный бой вели только летчики полка, а из ПВО в воздухе не было ни одного самолета». Слушая их разговор, нетрудно было представить положение нашего командира. «Могли бы быть уничтожены самолеты полка». А на пополнение новыми в создавшейся обстановке рассчитывать не приходилось. За успешные действия против 33 Ю-88 МС-110 командование приказало представить к награждению всех летчиков нашей «пятерки». Всю неделю немецкая авиация не появлялась в районе нашего базирования. Мы продолжали напряженную боевую работу, наносили штурмовые удары по наступающим войскам врага южнее Сальска, а также по его танковым корпусам, форсировавшим Дон в районе станции Цемлянской и продвигающимися на Ставрополь. Линия фронта все ближе подходила к Ропоткину, на аэродроме была слышна стрельба артиллерии. Полку было приказано перебазироваться восточнее Ставрополя и действовать по левому флангу наступающего противника. Наших наземных войск там было мало, и на летчиков легла большая нагрузка. Вылеты на штурмовку, зарядка самолетов горючим и боеприпасами, снова штурмовка. И так до наступления темноты. Лётный состав измотался. Четырёхчасовой ночной сон не восстанавливал силы. Среди тех, кто физически был слабее, наблюдалось переутомление. У некоторых летчиков снизилась реакция, они стали медлительными, вялыми. А это грозило потерями от зенитного огня и в воздушных боях. Надо было дать летчикам хотя бы краткосрочный отдых. Была лишь одна надежда – подменить их летным составом, улетевшим еще из Батайска на перегонку самолетов в ремонт. Мы с Клюковым упросили Исаева на такую подмену. Он дал согласие и разрешил мне слетать в Ставрополь, где, по некоторым данным, находилась наша летная группа, так и не сдавшие самолеты в авиамастерские. Вылетел на У-2. Я сидел во второй кабине. Самолет вел штатный пилот. Обошли для безопасности Ставрополь стороной. Появились над аэродромом, отделенным от города лесом. Ни людей, ни техники на летном поле не было. Лишь стоял одинокий, в желтых пятнах МиГ-3. А на земле чернели остатки сожжённых И-16 и автомашин. В стороне, в лесу, поднимались клубы дыма. Периодически слышались взрывы. По-видимому, горел склад авиабомб. Обстановка настораживающая. Летчик У-2 вначале не хотел садиться. Пошел на посадку лишь по моему требованию. Идем вниз. Я внимательно вглядываюсь в лес сбоку полосы и не слежу за землей. Приземлились плюхом. От грубой посадки срезало болт крепления стойки шасси к фюзеляжу. Самолет накренился. Осмотрев поломку, летчик занервничал. Все, нам не взлететь. Не паникуй, найдем техников или сами отремонтируем. На стоянках никого не было, аэродром пуст. Решил пройти к горящему складу. Может быть, там кто-нибудь остался. Подошел поближе и попал под сильный взрыв бомб. Упал на землю, прикрывая руками голову. Стало ясно, что никого здесь нет. Пришлось вернуться к У-2. Около него я увидел троих мужчин, одетых в штатское. «Вы знаете, куда улетела отсюда авиация?» «Нет». «А зачем вы сюда сели?» «В городе со вчерашнего дня немцы. Улетайте скорее». «Сейчас улетим. Помогите нам подремонтировать самолет». Нашел на стоянках кусок толстой проволоки. Затем мы приподняли самолет на крыло. Вместо срезанного болта ставили узлы проволоку и замотали ее вокруг стойки шасси. Исправили примитивно, но можно было лететь». Я решил не оставлять немцам шпаклеванный, непокрашенный МиГ-3, а сжечь его. Осмотрел самолет, полностью заправлен горючим, с аккумулятором и вполне готов к вылету. Принял решение угнать его. Дал указание летчику. «Миг, кажется, исправен. Я опробую его на земле и взлечу. Если все действует нормально...» то качну тебе крылом, ты тоже вылетай. Если же будут серьезные неисправности, я сяду, сожгу самолет и полечу с тобой. Понятно, но сначала помогите мне запустить мотор. Сделав все, что требовалось, я направился к Мигу. Уложил снятый с него чехол на сиденье вместо парашюта, сел и запустил мотор. Он работал отлично, рев стоял над всем полем. Вырулил на полосу, взлетел. Поставил рычаг на уборку шасси, но они не убирались. В баллоне было мало сжатого воздуха, а воздушный компрессор не сработал. Лететь с неубранными шасси очень опасно. Это может привести к перегреву мотора и его заклиниванию. Вынужденная посадка с выпущенными шасси грозила полным капотом самолета и гибелью, как это произошло с Костей Мироновым в начале войны. Надо садиться и уничтожить самолет на земле. Развернулся на аэродром, у два там уже не было. Теперь оставалось одно – идти в полк. Пролетая над самыми крышами домов Ставрополя, я увидел на улицах десятки немецких танков. Вот, когда мне стало по-настоящему страшно и за нашу непродуманную посадку, и за все действия на аэродроме. Только сейчас понял, какой большой опасности мы себя подвергали. В сумерки прилетел в часть Посадочная полоса просматривалась плохо. Заход на посадку выполнил по белому железнодорожному домику на переезде, который раньше служил нам ориентиром. Зеленые ракеты финишера разрешили посадку. Я уже почти выровнял самолет над землей, как вдруг в воздухе взвилась красная ракета, запрещающая посадку. Рука по привычке двинула сектор газа вперед, но тут же одумался, понимая, что на этом перегретом моторе я не смогу уйти на второй круг. убираю газ и сажусь. В конце пробега увидел впереди на обрезе посадочной полосы стоящие И-16. Энергичным отворотом в сторону мне удалось проскочить мимо них. Зарулил на стоянку. Сразу же подошел Чувашкин. Он сообщил, что на наш аэродром села группа из полка Маркелова, стоянку которого я чуть не вмазал в темноте. И это, по всей вероятности, произошло бы, если бы я... После выпущенной финишером красной ракеты пошел на второй круг. Но все хорошо, что хорошо кончается. Главное, я был доволен, что пригнал МиГ-3, захваченного противником аэродрома. Пошел в столовую на ужин. Летчики сразу же обступили меня. Всех интересовали результаты полетов в Ставрополь. Рассказал обо всех обстоятельствах. Павел Крюков упрекнул меня. Неумело поступил, Саша. Мог попасться в лапы противнику. «Ничего. Риск – благородное дело. Кто не рискует, тот не побеждает». Пытался я оправдаться, хотя понимал, что действовал неправильно. В конце ужина в столовую пришел пилот У-2, с которым я летал на Ставропольский аэродром. Увидев меня, подошел. Я ждал. Он скажет о преждевременном вылете до моих сигналов с воздуха. «Да не струсил я. Не гляди так», – начал он. Оказалось, что, наблюдая за мной и лесом, летчик увидел немецких мотоциклистов. Они въезжали на аэродром по дороге из города. Ничего другого в этих условиях делать было нельзя. Он моментально пошел на взлет, сопровождаемый вдогон очередями из автоматов. Угнанный самолет доставил много хлопот и технику, и мне. При перебазировании на новый аэродром, после перегонки Мига, я возвращался за своим яком. ибо лишних летчиков в полку не было. Таким образом, на попечении у меня и Чувашкина было две машины. Технический состав был явно недоволен трофеем. При первой перегонке Чувашкин, готовя МиГ-3 к вылету, ворчал. «Взяли вы, товарищ командир, обузу в полк. Бросить его нельзя, и в ремонт никто не берет, а возни с ним хватает. Самолет отремонтируют, и на нем можно будет воевать», доказывал я. Вот, посмотрите, что получается. Переходник от баллона со сжатым воздухом от яка не подходит к мигу, поэтому зарядить самолет сжатым воздухом нельзя, и с трудом удаётся запустить мотор. Сломаешь ты себе шею, покрышки на этом миге. При вынужденной посадке с неубранным шасси на нём непременно скопотируешь. Предупредил меня инженер полка Капылов. Что же можно сделать? «А ничего, так и будем мучиться запуском мотора, а ты — рисковать при перегонках», — голосуя выпущенными шасси. «С твоим Мигом получается, как в поговорке. Не имела баба хлопот, докупила да порося. Надо найти мастерские и сдать его в ремонт», — обрадовал меня Копылов. При каждой перегонке Мига техники ругали конструкторов за нестандартность самолетного оборудования, а опасные перелеты приходилось выполнять все чаще. Противник форсировал Дон, продолжал наступление. Его корпуса и дивизии, обтекая правое крыло Южного фронта, рвались к нефтяным промыслам Грозного и Баку. К середине августа мы базировались уже в районе Буденновска. Севернее и восточнее простирались малонаселенные бескрайние степи, а южнее – предгорья Кавказского хребта. Главными видами боевой работы в эти августовские дни – Были штурмовки колонн и артиллерийских позиций, а также сопровождение бомбардировщиков п 2 при нанесении ими ударов по противнику. Действовали успешно, без потерь. Но в те дни у личного состава полка впервые, наверное, появилось какое-то новое чувство. Мучила мысль, где же будем в дальнейшем базироваться. Ведь нас подпирал Кавказ. Все ждали пополнения, мало осталось в части и самолетов, и летчиков. После одного из вылетов эскадрильи на штурмовку, придя на аэродром, я в крутом снижении разогнал самолет и выполнил двойную восходящую бочку. Это был своеобразный доклад находящимся на земле об успешном боевом полете. Увидел на посадочной полосе двух яков, стоявших с креном, явно подломанных шасси. Самолеты, судя по окраске коков винтов, были из другой части. Сел между ними, зарулил на стоянку. «Кто это там наломал дров?» спросил Чувашкина. Лётчики соседнего полка, по-видимому, были повреждены в бою. По дороге на КП увидел сидевших у своих самолетов летчиков. Среди них сразу же узнал знакомых мне Дмитрия и Бориса Глинок. Стало ясно, что к нам перелетел полк Зусова. Подошел, поздоровался, но поговорить не успел. Спешил на КП доложить о результатах штурмовки. Спросил начальника штаба. «Это что, к нам в помощь прилетели и сразу же начали с поломок?» Танки их чуть было не прихватили, поэтому вылетели на неисправных самолетах. «Вот оно что. Вчера вечером мы с Науменко садились у них, а аэродром недалеко от нас». «Завтра танки могут быть и здесь. Надо отсюда сегодня же уходить!» С тревогой высказался я. «Не придется. Получено распоряжение сдать самолеты в полк Дзусова и выехать в Баку на переучивание и для получения новой матчасти». Вот так новость сообщение не укладывалось в сознании. «Как же так? Все будут воевать, а мы в тылу будем загорать в такое время?» Высказался я скорее для себя, чем для начальника штаба. Понимал, не раз говорил о необходимости дать летчикам возможность немного отдохнуть от непрерывной изнуряющей боевой работы. Но полностью выключиться из боевых действий в тяжелейшей обстановке на фронте? Ведь только недавно зачитали приказ Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина номер 227, в котором прозвучало требование «Ни шагу назад». В раздумье вернулся на стоянку к Яку. Около него, раскрыв капоты, проверяли мотор техники соседнего полка. Увидев меня, Чувашкин радостно произнес. «Все, товарищ командир, самолет сдал, теперь и наша очередь отдохнуть». «Чему радуешься? Все будут воевать, а мы будем отдыхать», — упрекнул я его. Мне не понравилась неподдельная радость Чувашкина, хотя я понимал, что упрекать его не следовало. Он измотался до предела, как и весь личный состав полка. Техник обслуживал с рассвета до темноты боевые вылеты, а ночами ремонтировал поврежденные самолеты. А бомбежки вражеской авиации, налеты на аэродром... Чувашкин был одним из многих тысяч тех людей, которые ковали нашу победу, безотказно трудились и рисковали жизнью для ее достижения. К вечеру все самолеты были переданы в полк И.М. Дзусова, кроме МИГа, который я перегнал из-под Ставрополя. Пытался сам уговорить командира полка, Надзусов Дзусов категорически ответил. «Наш полк боевой, а не ремонтные мастерские. Неисправный самолет, да еще не подходящий по типу, принимать не будем». Понял, что предстоит и дальше гнать его в тыл для сдачи где-либо в пути. Около командного пункта построили летчиков и техников. Командир зачитал приказ о сдаче самолетов и порядке переезда в Баку. Мне и Крюкову дал указание подобрать летный состав для перегонки с данных самолетов на новое место базирования полка и М. Дзусова. Я знал, что если для этого выделить рядовых летчиков, не имеющих еще гвардейского знания, то они уже не возвратятся к нам, их оставят в новой части. Поэтому мы включили в этот список себя и командиров Звенив. «Гвардейцев в другие полки не переводят». Дзусов возразил против такого решения. «Зачем мне нужны командиры эскадрильи Извенив? У меня и своих хватает. Пусть самолеты перегоняют рядовые летчики». «Вы что же, в придачу к самолетам хотите получить себе и боевых летчиков?» ответил я. «Они нужны в полку». Командир нашего полка слушал разговор молча. Но было видно, что он недоволен моим поведением, не разделяет моих опасений». А я был уверен, что поступил правильно. В наших подразделениях уже сложился сплоченный боевой коллектив. Выработалась привычка друг к другу. В бою мы научились понимать напарников без слов. Этим во многом обеспечивался успех. Нельзя разрушать такую боевую семью. Поступила команда погрузить имущество на машины. Личный состав готовился к переезду. В сознании не укладывалось, что мы отправляемся в тыл. Было даже как-то не по себе без боевых вылетов. Аэродром опустил после отлета полка И.М. Дзусова. На стоянке в одиночестве стоял в желтой шпаклевке МиГ-3, оставленный на мое попечение. Лететь я должен был в Беслан, где, по полученным данным, находилась ремонтная группа полка. Но команда поступила поздно, сгущались сумерки, и мне была назначена посадка для ночевки на аэродроме у станицы Советской. Здесь я и приземлился. Заруливаю, вижу, ко мне направляется МК. К моему удивлению, на крыло самолета поднялся сам Дзусов. Присмотревшись ко мне, он с усмешкой сказал: "А, старый знакомый, на своем неразлучном прилетел. Вы же не приняли его, а оставлять противнику было бы преступлением, товарищ подполковник. Вы извините меня за то, что не согласился выделить вам летчиков для перегонки самолетов." «Молодец, что заступился за них. Они, конечно, не вернулись бы к вам. Чувствуется, что в вашем полку нет настоящего хозяина, который бы дорожил своими летчиками. Заруливай свой самолет и размещайся с нашими». Дал указание Дзусов и уехал. Короткий разговор, несколько минут общения вызвали у меня глубокую симпатию к этому командиру. Я еще не ведал о том, что придется долго воевать под командованием Ибрагима Магометовича Дзусова. Рано утром взлетел. На самолете не действовали тормоза. Я учел это при посадке. На работающем моторе приземлился в самом начале полосы. На пробеге бросал самолет зигзагами. Едва остановил его в самом конце летного поля, чуть не упершись винтом в препятствие. Рулю к стоянке и вижу левее летного поля разбитый МиГ-3. Я сразу же узнал в нем самолет нашего полка. Камуфляжная краска на нем была особая. Этот миг называли «зеброй». «Кто-то из наших летчиков», — подумал я с тревогой. На стоянке подошел к техникам. Кто разбился? «Супрун». После взлета на наборе отказал мотор. При развороте самолет сорвался в штопор. «Супрун погиб», а сидящий за спинка инженер Каплов отделался ушибами. «Поведали мне трагедию техники». Я стоял какое-то мгновение молча, потрясенный гибелью замечательного летчика. Провоевал почти год, сбил пять вражеских самолетов. Когда это случилось? «Сегодня утром похороны, намечены вечером», — сообщил Камоса. «Похороны надо отложить на завтра. Прибудет весь полк и похороним его торжественно. Займись этим вопросом», — попросил я Комосу и приказал Чувашкину все сделать. Но сдать миг здесь. Разбитый самолет, гибель супруна... Все это крепко подействовало на меня. Тащусь я на этой развалине, тормозов нет, все на пределе, запросто могу повторить печальную историю друга, подумал я. Решил не испытывать дальше свою судьбу в предгорьях Кавказа. Простился с супруном в морге, долго потом сидел на скамейке, не мог прийти в себя. Вечером направился в летную столовую на ужин. Там увидел наших летчиков. Они сидели молча, меня не заметили. Подошел. «А мы, Саша, устроили поминки по супруну», — сказал мне Камоса. «Плохо. Степану этим не поможешь. Завтра его похороним, как и положено, с почестями». «По приказанию Воронцова уже похоронили Степана». «Спроси об этом Воронцова. Вон он сидит», — указал Камоса на столик в углу столовой. Подойдя к Воронцову, не сдержал возмущения. «Душу жкла обида». Конечно, Супрун заслужил, чтобы весь полк проводил его в последний путь. Утром прибыл наземный эшелон. Личный состав полка возложил букеты цветов на могилу Супруна. В тот день и позднее, когда прошла свежая боль утраты, не раз думал о решении Воронцова. Наверное, он боялся, что похороны выбьют летчиков из колеи, повлияют на настрой. Глубокая ошибка. В годы войны мы теряли боевых друзей. Гибли боевые летчики и в боях, и под бомбежками, и в катастрофах. Это боевые потери. И все мы знали, жизнь отдана в борьбе за победу. Воздавая дань погибшим, летчики сохраняли в памяти друзей, мстили за них. Мысленно они были с нами, умножая нашу силу, наши боевые возможности. Группа Камосы готовилась к перегонке самолетов в Махачкалу. Я попросил его выделить и мне самолет, чтобы лететь замыкающим группы. Бери Яка, которого гнал в ремонт воронцов. Он хорошо отдохнул, пока вы сражались в степях Дона и в предгорьях Кавказа. Пусть сейчас потрясется на автомашине, посоветовал он. Через час легли на маршрут. Я шел замыкающим группы. Не долетев до Гудермеса, у одного из Яков отказал мотор. Летчик пошел на вынужденную посадку. Я сразу же вышел вперед, помог ему выбрать площадку. После приземления летчик, встав на сиденье в кабине, помахал мне рукой, показал в сторону махачкалы. Я понял, что у него с посадкой все нормально. Группу догнал над промежуточным аэродромом. Самолеты, растянувшись друг за другом, ходили по кругу, но садиться было некуда. На земле двигались тракторы, свалками и укатывали полевую посадочную полосу. Надо было что-то делать. Горючее кончается. И летчики начнут садиться где попало. Рискнул и приземлил машину в нескошенный посев, рядом с тракторами. Выскочив из самолета, спросил у тракториста. «Где тут ближайший аэродром?» «Здесь аэродром только строится, и садиться сюда нельзя. А где другие, не знаем», — услышал в ответ. «Решаю лететь в Махачкалу». «Взлетел». Покачиванием самолета с крыла на крыло пристроил к себе группу и довел до Махачкалы. Лишь комоса не дошел. Израсходовав полностью горючее, сел с убранными шасси около строящегося аэродрома, незначительно повредив самолет. Сдав на авиаремонтный завод свои самолеты и устроившись с размещением в военкомате, узнали адрес ВП Карповича. Он долечивался дома после ранения. Нагрянули к нему. Карпович искренне обрадовался, но чувствовалось у него, особенно у супруги, какая-то напряженность. «Ты что-то не рад боевым друзьям?» — откровенно спросил у Карповича. «Ну, что ты говоришь? Мы с женой рады, что не забыли. Но пойми правильно, нечем вас угостить. В тылу весь народ живет трудно, продовольствие по карточкам. И сейчас в затрудительном положении с продуктами», — стеснительно сообщил он. «Ну?» «Разве это серьезный вопрос? Сейчас сходим и купим, что надо. Деньги есть!» Успокоили мы Карповича и отправились по магазинам. Без продуктовых карточек нам, конечно, ничего не удалось купить. В магазине, где обслуживались доноры, долго уговаривал девушек отпустить нам несколько бутылок шампанского. «Собираемся отметить встречу с раненым на фронте другом. Вы нас должны понять», – дружно убеждали продавщиц. Ушли мы из магазина с шампанским, а продукты пришлось покупать на базаре. За каждый килограмм хлеба или мяса спекулянты прямо драли шкуру. Так оставили деньги, выплаченные нам за несколько сбитых юнкеров и мессершмиттов. После этого похода веселое настроение быстро улетучилось. Мы впервые увидели, как трудно живется в тылу. «Захотелось скорее добраться до места нашего назначения, получить новые самолеты и снова вернуться на фронт, уничтожать ненавистного врага, принесшего столько несчастья на нашу землю». Товарищеский ужин в семье Карповича все-таки состоялся. Пожелав ему скорого выздоровления, мы вскоре ушли на аэродром. Через пару дней прибыл полк. Нашу группу включили в его состав». Для переезда в Баку эскадрильи выделили потрёпанный ЗИС. Лётчики кое-как устроились в кузове. Старшим к нам был назначен комиссар полка Михаил Акимович Погребной. Этот переезд в Баку едва не закончился трагически. После ночевки в Дербенте путь отклонился в горы, а оттуда выехали к морю через горный перевал. У водителя практики езды по горным дорогам не было, сказывалась и неисправность тормозов. Шофер не учитывая рельефа, разгонял машину и резко тормозил на поворотах, переключая коробку скоростей. Имея семилетний опыт управления машиной, я насторожился. Такая поездка в горах могла привести к плохим последствиям. Находясь в кузове, я внимательно наблюдал через заднее стекло кабины за действиями шофера. Автомашина на спуске с перевала, идя под уклон, все больше набирала скорость. Впереди вырисовывался выступ горы и поворот вправо, Аллея, глубокое ущелье с речкой. Шофер стал торопливо переключать рычаг коробки скоростей на торможение. Ничего у него не получалось. Тогда, бросив рычаг, он обеими руками вцепился в руль. Обстановка назревала катастрофическая. Надо немедленно покинуть машину. «Прыгайте! Всем немедленно прыгать!» Подал я команду и выбросился на склон. За мной сразу же покинули кузов летчики, за ними погребной и шофер. Через десяток метров автомашина, переворачиваясь, полетела в ущелье. В пропасть упали все наши вещички, бочки с горючим и яблоки, купленные в горах. Гармошка крена, расстегнувшись, издала жалобный прощальный звук и скрылась в глубине ущелья. Спасение, картина переворачивающейся и падающей в пропасть машины, Звук гармошки вызвали у сидящих на дороге летчиков совсем неожиданную реакцию. Охая и потирая ушибленные места, все вдруг громко захохотали. Это был смех сквозь слезы. Затем поднялись и стали помогать тем, кто пострадал более серьезно. Подъехавшая легковая автомашина забрала троих с переломами и спустилась к морю, к госпиталю. Оттуда была направлена полуторка и отвезла нас к врачам. Надо было осмотреть всех, нет ли скрытых травм. Там мы и заночевали. На следующее утро пошел навестить госпитализированных. М. А. Погребной лежал с забинтованной грудью. У него было сломано два ребра. А. Федоров и В. Шульга отделались легкими повреждениями. Погребной очень обрадовался, услышав, что все живы. Выхожу из госпиталя. Вижу, стоит крупный представительный человек. Очень знакомой показалась мне фигура. Подойдя ближе, узнал Фадеева. Обнялись, долго хлопали друг друга ладонями по плечам. «Вадим, как ты оказался здесь?» «Судьба, Саша. Лечился после ранения. Завтра направляюсь в Баку, в какой-то запасной полк». «Знаешь что, Вадим, мы тоже едем в Баку о перевооружении. Вступай в наш полк. Тебя мы знаем, ты знаком с нашими летчиками. А так попадешь неизвестно кому». «Согласен. Будем вместе воевать. Можешь быть спокоен. Не подведу. Приеду в Баку и найду ваш полк. А у тебя что с рукой? Почему забинтовано?» Я рассказал Вадиму о происшествии на дороге. Мы договорились, как найти друг друга в Баку. Нашу часть разместили в городке запасного авиаполка под Баку. Ознакомившись с обстановкой, поняли, что все планы о скором получении самолетов и возвращении на фронт рухнули. Перспектива была нерадостная. Предстояло ожидать боевую технику. Впереди на очереди было несколько безлошадных полков, прибывших сюда раньше нас. Они поочередно переучивались с И-16 и Чаек на Як-1. Этот вынужденный и продолжительный отрыв от боевых действий обернулся тяжелыми переживаниями в моей судьбе. Пока комиссар части находился на лечении, Руководители полка, пользуясь властью, решили вспомнить старые споры и фактически свести счеты. Они отозвали представление на меня о присвоении звания Героя Советского Союза. Приняли и другие меры. Вскоре доверительно меня предупредили. «Александр Иванович, на вас заведено дело по обвинению в нарушении наставлений и инструкций под действием истребителей». На собрании вы сознаетесь в своих ошибках и пообещайте больше этого не допускать. Тогда отделайтесь выговором, а то ведь может быть и хуже. Но я не думал раскаиваться в ошибках, которых не совершал. Какое же это преступление? Я исходил из опыта боевых действий, применял сам и учил летчиков воевать тактически по-новому, а не по устаревшим довоенным документам. Отказываться я не буду, уверен. «Коммунисты полка меня поддержат!» Сообщение меня взбудоражило. Обратиться за помощью было некому. М.А. Погребной в госпитале, а знающие и уважающие меня командиры на фронте. Гроза сгущалась с каждым днем. Мне сообщили, что я решением Исаева и Воронцова без собрания коммунистов исключен из партии и выведен из штатного состава полка. Состояние было крайне подавленное. Потом решил взять себя в руки. Уходя к морю, стал более углубленно обдумывать тактику истребителей. Осмысливая свой боевой опыт и опыт других летчиков, продумывал новые приемы ведения боевых действий истребителей, которые бы позволили более эффективно уничтожать врага в воздухе и на земле. Считая, что у меня осталось мало времени, не стал писать текст, а изображал тактические приемы поиска противника. Построение боевых порядков группы истребителей, ведение боя графически, на схемах, с кратким пояснением. С каждым днем мой альбом заполнялся. Вырисовывались новые тактические формы ведения боя, в успешном применении которых я был уверен. Иногда охватывали сомнения, зачем я все это разрабатываю, удастся ли использовать результаты моей работы в боях. Но сознание, что тактические разработки пригодятся моим друзьям, летчикам эскадрильи и полка, помогало преодолеть тяжелые мысли. Летчики приходили ко мне на берег в свободные вечера. Мы обсуждали тактические приемы. От товарищей я также узнавал о делах в полку. Они сообщили... что их допрашивали о возможном негативном моем поведении в боях. Угроза все более нарастала. Но назревавшие события резко остановило вышестоящее командование. Неожиданно полк был включен в состав истребительной дивизии, прибывшей с фронта на переучивание и доукомплектование. Наша часть железнодорожным транспортом перебазировалась под Махачкалу. Меня же решили оставить в запасном полку. Но его командир разрешил мне убыть со своей частью. Принимал полк командир дивизии, знавший наших летчиков еще по боям в Молдавии. Он поинтересовался. «А где ваш командир эскадрильи Покрышкин? Почему его нет в строю?» «Он исключен из состава полка и находится под следствием за нарушение инструкций истребительной авиации». «Что-то непонятно. Я знал его как настоящего летчика-истребителя». «С этим вопросом надо разобраться». «Покрышкин приехал вместе с нами!» Выкрикнул кто-то из стоящих в строю летчиков. «Найдите и вызовите сюда!» Приказал командир дивизии. Я в это время был в казарме. Вызов подействовал, как удар грома. «Все, сейчас отправят обратно в запасной полк, а потом под трибунал», — подумал я. «Докладывайте, что натворил». «Спросил меня командир дивизии. Ничего преступного я не сделал. Обвинение предъявлено, незаслуженно. А о причине спросите у командира полка». «Пойдем со мной в политотдел, там разберемся», — предложил комиссар дивизии. Он подробно выслушал меня, приказал все изложить в объяснительной записке. Вечером состоялось партийное собрание полка, на котором присутствовал комиссар дивизии. Коммунисты обсудили обстоятельства дела и оправдали меня, отметили, что прежнее решение об отстранении меня от должности было принято незаслуженно, как и исключение из членов партии. Через несколько дней командующий воздушной армией генерал Н.Ф. Науменко лично побеседовал со мной, ознакомившись с обстоятельствами, в которых я оказался. Он приказал прекратить всякие дела и назначил меня заместителем командира полка. Когда возвратился в часть, меня вызвал Исаев. Дружеским тоном заявил, вы назначены ко мне заместителем, приступайте к работе по переучиванию летчиков полка. Заместителем у вас я быть не могу. Прошу назначить меня командиром эскадрильи, которая сейчас командует Фигичев, а его возьмите к себе замом. Он стал героем Советского Союза, достоин этой должности. «Мне надо больше летать и драться с фашистами. Это для меня сейчас главное», — твердо заявил я. «Ну, как хочешь. Если так решил, то я попрошу изменить приказ. Давай забудем все наши неприятности. Будем жить по поговорке. Кто старое помянет, тому глаз вон». «Согласен?» «Несправедливость не забывается. Разрешите идти?» Теперь я был еще более уверен в себе. Принял эскадрилью, с жадностью окунулся в обучение летчиков новой тактики. Тактические занятия проводил по своим разработкам. Действия летчиков в боевом вылете отрабатывали заранее с применением моделей самолетов. Для меня это был плодотворный период. Окружали верные друзья – Вадим Фадеев, Аркадий Федоров, Николай Искрин. Я имел возможность со своими единомышленниками на практике проводить многие задумки, отточить и отшлифовать тактические приемы, смело экспериментировать – сначала на земле, а потом и в воздухе. Все помыслы были нацелены на одно – подготовить эскадрилью к грядущим боям. Мы жадно следили за сообщениями с фронта, и в печати, и в официальных документах. Обсуждали действия истребителей, тактику немецких асов. Когда узнал, что наша промышленность стала выпускать истребители с бортовыми радиостанциями, решил не ждать специальных указаний. Собрал летчиков, сказал, что начнем готовиться к этому сразу же. Фронт не дает времени. Изучил документы, стал проводить занятия. Большое внимание уделял отработке радиообмена в полете. Все лишнее, засоряющие эфир разговоры, информации в приказаниях командиров групп, решительно исключил. Добивался короткого и четкого радиообмена. Летчикам внушал, что каждое лишнее слово по радио отнимает ценное время от действий в бою и может привести к гибели. В учебных полетах большое внимание уделял овладению пилотированием самолета в усложненных условиях. Используя нахождение в приморской горной местности, провозил молодых летчиков на учебно-тренировочном самолете Як-7 на отработку навыков летать в ущельях между гор. Осваивал бреющий полет над Каспийским морем. Учил смело пилотировать самолет на малой высоте. Тренировочные полеты с раннего утра до позднего вечера, постоянное общение с летно-техническим составом отвлекали от тяжелых воспоминаний. Личные переживания в то время меркли перед событиями, которые складывались на фронте. Противник упорно рвался к нефтепромыслам Грозного и Баку, стремясь захватить их и лишить нашу армию и страну нефти. Однако планы гитлеровского командования не оправдались. Большой радостью для нас было сообщение о срыве наступления врага на Грозный в конце октября, а также о разгроме танковой группировки под Арджоникидзе в начале ноября. Мы слушали эту информацию, особенно об успешных действиях авиации нашей воздушной армии, и завидовали тем, кто отличился в этих сражениях, сокрушались о нашем затянувшемся пребывании в тылу. Ликование уличного состава полка вызвало сообщение об успешном окружении немецко-фашистских армий под Сталинградом. Стремительные наступательные действия наших фронтов и успешное уничтожение окруженных вражеских войск у Волги еще сильнее укрепляли веру в неминуемый разгром врага, в нашу победу. Летчики полка прилагали все силы к тому, чтобы ускоренно освоить Як-1». В дни больших событий на фронтах и еще незабытых переживаний у меня произошла встреча с девушкой. Пришла настоящая любовь. Она перевернула мои взгляды на влияние семьи, становление летчика и на его способности в боях с врагом. Раньше я считал, что во время войны у летчика не может быть так называемой личной жизни. Серьезность наших взаимоотношений с Марией. Медсестрой Санбата не мог не заметить Вадим Фадеев. Однажды он спросил у меня, «Саша, ты что, решил создать семью?» «Да, Вадим, у нас с Марией настоящие чувства друг к другу, и мы хотим быть вместе на всю жизнь. А ты не думал, что можешь погибнуть и оставить ее вдовой?» «Нет, Вадим, сейчас я как никогда уверен в боевом опыте. Сбить меня не так-то просто». Говоря об этом, верил себя. Более 400 боевых вылетов, около 12 засчитанных и несколько незащитных сбитых вражеских самолетов, научили воевать. Счастливых дней у нас с Марии оказалось немного. Их батальон срочно убыл на другой фронт, под Миллерова. Мы договорились переписываться и ждать друг друга. Нас тоже не задержали под Махачкалой. Перебросили в запасной полк, базирующийся западней Баку. Мы должны были перевооружаться на американские истребители БЛП-39 «Аэрокобра», получаемые по Ленд-Лизу через Иран. После прибытия в третий уже по счету запасной авиаполк, разместив эскадрилью в общежитии, я направился на аэродром посмотреть на новую материальную часть. У стоянки самолетов увидел подполковника Дзусова. Что? «Пришел посмотреть на американскую технику?» «Точно, товарищ подполковник. Нам приказано переучиваться на аэрокобры». «Значит, на смену нам. Мы уже закончили перевооружение и завтра улетаем на Кубань». «Как аэрокобры? Стоящие истребители?» – поинтересовался я у Дзусова. «Самолет хороший. По скорости не уступает мастер и имеет сильное вооружение. Воевать на нем можно». обрадовал меня Ибрагим Магометович. Иди к моему самолету и познакомься с ним. «Аэрокобра» мне понравилось своими формами и, главным образом, мощным вооружением. Сбивать вражеские самолеты было чем. Пушка калибра 37 мм, два крупнокалиберных скорострельных пулемета и четыре пулемета нормального калибра по тысячи выстрелов в минуту каждый. Мое настроение не испортилось и после предупреждения летчиков об опасной особенности самолета срываться в штопор из-за задней центровки. В этом недостатке пришлось убедиться воочию на следующий день. Перед отлетом на фронт штурман полка выполнял сложный пилотаж на малой высоте. Самолет неожиданно сорвался в штопор. Высоты для вывода не хватило, и аэрокобра врезалась в землю. Глядя на дымящуюся воронку, в которой догорали обломки самолета, я подумал, что «Аэрокобра» не прощает ошибок в пилотировании. Эта катастрофа подтвердила им мнение американских летчиков. Они боялись «Аэрокобры» и неохотно воевали на ней. Я решил досконально изучить особенности истребителя и снять появившееся у меня и у летчиков нашей части опасения – На этом самолете нам придется воевать, а недоверие к боевой технике снижает активность, может привести к неоправданным потерям. За короткий срок летчики изучили матчасть, затем мы приступили к полетам. У меня, летавшего ранее на таких строгих самолетах, как И-16 и, и МиГ-3, переучивание на аэрокобру не вызвало особых затруднений. Быстро владел пилотированием самолета на пределе его возможностей. Вскоре почувствовал, что этот истребитель стал как бы частью моего тела и моего летного мышления. Летчикам эскадрильи прививал уверенность в пилотировании самолета, снимая с них навязчивую боязнь, оставшуюся от катастрофы штурмана Дзусовского полка. В тренировочных полетах добивался у летчиков высокой координации движений рулями самолета, а это одна из гарантий от срывов штопор. Энергичный пилотаж, полеты в усложненных метеорологических условиях стали обязательными в летной подготовке. Учил тому, что необходимо в боевых условиях. Твердая железная последовательность, постепенное усложнение программ обеспечили переучивание безлетных происшествий. Вскоре мы были полностью подготовлены для ведения боевых действий. Сами перегнали машины для полка из Ирана. Начинался новый этап в боевой деятельности полка. Лётный состав был высоко подготовлен в морально-психологическом отношении. Безграничный патриотизм, готовность к защите своего социалистического отечества сочетались с полным овладением боевым самолетом, умением на пределе использовать все его пилотажные и огневые возможности. В эти дни я часто мысленно возвращался к тяжелым неделям начала Великой Отечественной войны. В первом году мы не успели переучиться на МиГ-3, осваивали его в ходе боев и за это заплатили кровью. Погибли в жестоких схватках многие боевые друзья. Сейчас другое дело. Уверенность во владении боевым самолетом пополнилась знанием современной тактики истребителей. Летный состав физически отдохнул, окреп и был готов к сражениям в небе. Я сожалел лишь о том, что не пришлось провести учебные бои с летчиками на других типах истребителей. Это позволило бы практически проверить боевые качества своего самолета и разработанные мной приемы ведения боя. Однако такой случай вскоре представился. Накануне нашего перелета на фронт поступил приказ вылетать в Тбилиси. Мне на своем самолете, а летчику Сапожникову из соседнего полка на Спитфайле. На аэродроме к нам подъехал автомобиль, из которого вышел крупный мужчина в кожаном реглане. Я директор авиазавода. Представился он. «Вас вызвали сюда для проведения показательных воздушных боев с новым истребителем, облегченным лак 3 Мы считаем, что эти машины не хуже, а лучше многих иностранных. Скоро подъедет командование авиации фронта и ВВС Черноморского флота, и мы начнем полеты». «А что конкретно мы должны делать?» – спросил я у директора. «Вы будете вылетать в паре с лагами и проводить учебный воздушный бой. О порядке вылетов вас проинструктирует начальник испытательной летной группы завода». Директор уехал. Мы прилегли под крылом боевой машины, невольно прислушались к разговорам техников, которые заправляли горючим наши самолеты. «Вот, сейчас летчики-испытатели покажут, как надо воевать», — услышали мы. «Саша, слышишь?» «Что нам пророчат техники?» – нарушил молчание сапожников. «Слышу, это уже касается лично нас. Жаль позорить лага, но придется показать, что такое воздушный бой и как надо драться». В это время приземлились два лага – наши противники. Проработали полетное задание и стали ждать вылета. Условия боя были непростыми. Наши противники должны были идти у нас сапожниковым на пеленги ведомыми – Таким образом, еще до начала боя на виражах они имели выгодные позиции. Но хозяева так решили, и спорить мы не стали. Выход надо было искать в ходе боя. Приехало руководство. В первой паре взлетел я. Набрал установленную высоту и покачиванием крыльев дал команду начинать бой на горизонтальных маневрах. Энергично ввел свой самолет в вираж и, подпустив на безопасную дистанцию лак. Сделал неожиданную бочку со снижением. Лак-3 проскочил надо мной. Я тут же пристроился ему в хвост и взял в прицел. Сколько лак не крутился, я не выпустил его из прицела. Прошло несколько минут. Результат был очевиден. Посмотрим, как будет вести себя лак на вертикалях. Бросил свой самолет в крутое пикирование и, разогнав скорость, ушел на горку. В верхней точке положил самолет на крыло. Лак шел ниже в боевом развороте. Мне не стоило большого труда зайти ему в хвост и вписать его в прицел, парируя все попытки противника уйти из-под удара. Сапожников также выиграл бой на виражах. На вертикальных маневрах бой в его паре прошел на равных. При скоростном полете над аэродромом после разгона на пикировании Лак-3 неотрывно шел рядом со мной, а Спитфайр имеющий худшие пикирующие свойства, значительно отстал от нас. Начальство уехало. За ним уехал и директор завода. Все прошло не так, как он задумал. Директор даже не поблагодарил нас за труд. Подошел лишь инженер завода, явно расстроены. «Ну что, инженер?» – пригорюнился. «И на хорошем самолете надо уметь вести бой», – пытался успокоить его. «Ваш Лак – неплохой самолет, но вооружение на нем слабовато». Ничего, мы сейчас приступаем к производству нового самолета, Ла-5. Ставим мощный звездообразный мотор и две пушки. Он покажет себя в боях. Дай бог, будет нам на чем гонять мессеров. Давайте его быстрее в войска. Мне потом не раз приходилось слышать отзывы и самому летать на ЛАГ-3 и Ла-5. В боях они показали себя неплохо. По многим качествам Ла-5 превосходил лучшие немецкие истребители. Но многое значила подготовка летчика. Можно проиграть схватку и на хорошей технике. Думаю, что показной бой не дал возможности выявить все качества истребителя. Участниками боя были летчики, имеющие далеко не одинаковые показатели, испытатели и фронтовики, имеющие боевой опыт. Диапазон их подготовки существенно отличался. Но этот учебный бой подтвердил нашу готовность к предстоящим встречам с реальным противником.